Глава двадцать седьмая Молчание затягивалось. Бальтазар уже успел уметь почти все печенья и теперь сидел, выпитив круглый животик. На морде его было выражение полнейшей эйфории, и даже маска на глазах казалась счастливой. Похоже, Нейт нашел кратчайший путь к звериному... желудку. Потому что сердцу у енота нет. Я тут с ума сходила от миллиона предположений, одно невероятнее другого — А мой помощник лопал так, что за ушами пушистыми трещало, будто не трясся в подвале при виде мёrtвого лиса. Риддan открыл принесённую Нейтом тетрадь, ту самую, куда я записывала план расходов, и поднял на меня внимательный взгляд. Итак, Элин, давай по порядку, и хронологии. Откуда, выхватила из-под жадной лапки енота последние печеньи и сунула себе в рот. Балтазар наградил меня таким возмущённым взглядом, будто я посмела отобрать у ребёнка, голодающего не меньше месяца, кусок заплесневелого хлеба. Я же подмигнула и покачала пальцем перед чёрным носиком енота. С самого начала Ридон тоже обратил на него свой взгляд. "Когда и как у вас появилось это?" я не это, а чаромодифицированный енот возмутился зверёк и оскалился вполне достоверно. Не поспоришь, покивала я и, облокатившись на стол, подпёрла ладонями подбородок. Когда же он появился, как только я получила повышение, встрепенулась. Нет, чуть раньше. Шутишь, обиделся Бальтазар. Тебя повысили из-за меня. Я бы не сказала, возразила я, но ты роль сыграл, это верно. Я рассказала сэту. На ночном вызове в пригород я встретила необычную тварь. В отличие от других тварей неброди, Он не нападал на животных или людей, а наоборот прятался. Лишь выглядел необычно. Людей напугали его размеры. Ведь мой помощник в два раза больше обычных енотов. А еще они забавно падали в обморок, когда я просил еду, — хихикнул Бальтазар. Он сполз с табуретки в последний момент, все же не удержался и плюхнулся на пол. Вскочив, быстро приблизился ко мне и вцепился в колени. Я погладила топорщущуюся шерсть и улыбнулась. «Да!» Он никому не причинил вреда. Улыбка расплылась при воспоминании о том дне. Но хотя вызвали меня из-за енота, там оказалась проблема серьёзнее. В один из домов залез медведь, огромный. Медведь, записывая что-то в тетради, поднял голову Ридан, глянул на меня цепким взглядом и снова опустился к записям. Ваша группа его опустила? Вы, вздохнула я. Это был очень сильный и жестокий зверь. Там Никто не выжил. Я потрепала притихшего енота и, не глядя на Сэта, продолжила. Тварь напалаы на меня. Если бы не Бльтазар, меня бы тут не было. Не слушайте её, недовольно пробурнил енот. Это была моя вина, ведь медведь учуял чары броди и пошёл на них, а тут Дион. Я вцепился твари в лапу, и у босса появилась минутка, чтобы поджарить чудовищу его куц и хвост. Он тоненько рассмеялся и добавил: Видели бы вы, как медведь убегал, прижав лапы к своему толстому заду. Наша контора поймала и зачистила тварь на следующий день, закончила я и снова погладила енота. Балтазар его хорошо потрепал. "Видимо, недостаточно", сухо перебил министр. Той ночью умер Тайлер Спот. "Но тварь нашли не в том районе", попробовала я вставить слово. Но министр тут же перевёл тему. "Кто, кроме тебя, принял вызов?" И от кого он поступил? В конторе тогда были лишь я и Цара, пришлось ехать вдвоём, а вызов поступил от Я вздрогнула и посмотрела на министра. От следаков? Я ещё удивилась, почему? Ведь на момент жалобы пострадали лишь мусорные баки и кормушки для животных. Дальше, не отрываясь от листа, приказал Ридан. Что дальше? Недовольно приспросила я. Бльтазар помог мне справиться с тварьёю, и я не отступила, пока не добилась для енота отмены зачистки. Нам пришлось пройти не один тест, испытывать его на каждом выезде. В конце концов наверху сообразили, что он отличается от других твари броди, и что может помочь. Это к делу не относится, отложил ручку министр. От кого поступил вызов, когда появились жалобы на лиса? Да, как всегда, я пожала плечами. От червняков охраны общественного порядка. Я же говорила, что лис стащил пса и сожрал его. То есть лис поужинал, снова принимаясь записывать, усмехнулся Ридан, а потом уселся и принялся терпеливо ждать вас. Я открыла рот, чтобы возразить, но остановилась. Ведь точно, лис стащил пса, сожрал его и почему-то оставался во дворе того дома, на смерть перепугав людей. Те пожаловались правоохранителям, которые оформили вызов в контору по отлову твари-броди. Похоже на засаду, бос. Моргнул енот и почесал задней лапой за ухом. Странно, что ты об этом не подумала. Мне было как-то не до этого, недовольно проворчал я. Нужно было ловить лиса, а он оказался таким вёртким, что довёл вас от деревни до города, закончил за меня Ридан и посмотрел из-под лобья. Примяком в мой дом. К моменту, когда Нейт решил, что мне просто по зарез необходимо дома правительница, тире, телохранительница. «Все ясно!» — подытожил енот. «Убийца, Нейт!» Слуга икнул и, прижав к груди чайник, быстро-быстро помотал головой. «Это не я! Чем докажешь?» — подступил к нему енот. «Э-э-э!» — -э -э! побелел Нейт и несмело улыбнулся. «Пирожными?» «Тащи!» — смело стливился Бальтазар.